Эпилог. «С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения тебя!» подпевали со всех сторон, а наша годовала л е с с я хлопала в ладоши. Свечи на торте мы задували всей семью. Благо дело, теперь она у нас была большая и дружная, с полным комплектом дедушек, бабушек и дядей с тетями. Мэрио тоже неожиданно в нее влилась, когда отец принялся за ней ухаживать. Передав все дела молодому поколению, он взялся за свое здоровье. и стал подозрительно часто наносить нам визиты, играя с внучкой. «Ну и каково это быть молодыми родителями?» – подшучивала р э ч е л «Не просто, особенно первое время», – всякий раз отвечал Алекс, а потом добавлял. «Но радость это приносит столько, сколько ни один даже самый успешный бизнес-проект. Из уст моего ненаглядного трудоголика звучало это как настоящий комплимент». И это он еще не подозревал, что через восемь месяцев снова станет отцом. Как выяснилось, наше свадебное путешествие по Европе не прошло даром. О чем сама я узнала совсем недавно. Но эту замечательную новость р е ш и л поберечь до подходящего случая. Пока в курсе был только Адам, в чьей клинике я наблюдалась. Что-то случилось? Сам док после внезапного телефонного звонка изменился в лице, словно призрака встретил. За это время мы с Адамом стали по-настоящему близкими друзьями, отчего Алекс даже немного ревновал. Да, мой дядя Ванглей внезапно скончался от инсульта. Придется уехать на какое-то время. с е м е й н ы е д е л а Соболезную. Не стоит. Мы не очень ладили, от слова, совсем. Тогда, надеюсь, ты скоро к нам вернешься? Постараюсь. Вот только лорд Вудвилл был из тех людей, что при желании достанет даже из могилы. Лорд? Удивилась я. Выходит, ты у нас благородных кровей? И ведь никогда не рассказывал. Есть немного. На губах, обрамленных легкой щетиной, мелькнула улыбка. Счастье не в титулах и землях, а в людях, которые тебя окружают. Если честно, я бы с радостью променял свой холодный родовой замок в Англии на все вот это. Тайльнир и Пит, к о т о р ы й теперь работали вместе, помогая в управлении Объединенной Корпорации Алексу, Дурачились на у ж а й к е с Арктором. Благо, дело, недавние травмы уже не давали о себе знать. Заросло, как на собаке, подшучивал над ними дуг. Кто бы мог подумать, что, соревнуясь друг с другом на треке, эти двое станут в итоге друзьями, не разлей вода. — Кто у нас самая красивая девочка? — Перестань, Хелен, дождись своей очереди, она только со мной разыгралась. Снова сражались за внимание внучки старшие Каминские. — Но она такая хорошенькая, прям как маленький Алекс, н а ж е лучше. — Ну как тут удержаться? Пойдешь к бабушке? Филипп оказался прав. Его супруге действительно требовалось время, чтобы спокойно во всем разобраться. Теперь она едва ли походила на ту злобную фурию, что так рьяно защищала границы своей семьи. — Спасибо, родная. Праздник действительно удался. Алекс незаметно подкрался со спины, заключив меня в жаркие объятия. л е с я точно довольна. Надо бы торты развожить. Попыталась выбраться, но крепкие руки мужа не отпускали. — Не торопись. Там о без тебя справится. — шептал он мне в волосы, распуская мурашки по коже. Я невольно начала краснеть, вспоминая, что мы вытворяли этой ночью, когда он наматывал их на кулак. — Алекс, что ты со мной делаешь? У нас же полный дом гостей. — Они не заметят, если мы ненадолго отлучимся. «Разве я не был хорошим мальчиком, развешивая миллион фонариков по всему саду? И не заслужил подарок?» Произнес, будто обиженный ребенок. И я улыбнулась, еле сдерживая смех. «Каминский, ты глава корпорации, а не просто хороший мальчик. А еще самый лучший и мой любимый мужчина». Со всей нежностью поцеловала мужа в заросшую щеку. Отвлекающий маневр сработал, и мне удалось выскользнуть из-за его загребущих рук. с победной улыбкой. «Будет тебе подарок, но позже. Наберись терпение». Едва я принялась разрезать фирменный морковный торт, раскладывая по тарелкам. Из-за стола с намечающейся улыбкой поднялся отец. «Нет, и все-таки я никак не пойму. Куда же подевался второй ботинок, который прихватил с собой предатель Густав Каминский?» Завел он извечную пластинку, но теперь делал это шутя и на публику. А наш дом в который раз за день наполнился веселым смехом.